запах жасмина. Голос был сипл, рассказ бессвязен и к тому же многократно прерывался то стенаниями, то рыданиями. Прошло немало времени, прежде чем Эраст Петрович начал понимать, что стряслось. Оказывается, вчера утром вся киногруппа фильма «Любовь калифа» выехала за город, чтобы снять эпизод,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 «О, как мужественно держалась Клара! Она всех подбадривала, пела «Мужайтесь, славные французы!» «Кураж, кураж, мэй франсуаз!» Режиссер закрыл лицо руками, зарыдал. Айраст Петрович подумал, что это она вошла в роль Жанны из позапрошлогодней Орлеанской девы. «Куда вас в результате привезли?» «Понятия не имею. По-моему, котрогам Чувалдага. В жизни не бывал в такой жуткой глуши. Там какая-то полуразваленная крепость».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 Парабеллум? У бакинского жителя пистолет-предмет повседневного обихода, вроде расчески. Визитные карточки? Фридрих Иванович Вайсмюллер. Шабо и партнеры, страховая компания. Не парикмахер. Страховой агент или камевоежор – обычное прикрытие для нелегала. Но, как и парабеллум, не доказательство. Эраст Петрович был неравнодушен к запаху жасмина. Терпеть его не мог. Как можно так надушиваться дрянью? Ладно, пусть поспит. Идемте.